Может, милания не пустила в дом, но когда подошел близко и встретился с ее глазами, догадался. Она все знает. «Да, не спишь?» И не узнал свой голос. Звенит, как колокольная медь. Дуня прижалась спиной к столбу, а в глазах вьет гнездо страх, чего она испугалась. Сказать про то, что случай занес его присутствовать на казни бандитов, не мог. Тяжесть такую не вдруг подымешь на язык. Ничего не сказал. Дуня прошла в ограду, и он следом за нею. Выбежала лохматая собака, взлаяла. Мамонт Петрович чуть задержался, посмотрел на собаку, и та, захлебываясь лаем, отступила, и, скуляв бессильной злобе, спряталась в теплой свинарни. В избе горела плошка и пахла сжёным конопляным маслом, густили тени. Иконы казались чёрными, без ликов и нимбов. На столе стоял медный самовар, собранная с в двух глиняных чашках, отварённая картошка, квашеная капуста, постное масло в блюдце и две солдатские алюминиевые кружки, посуда для пришлых с ветра. Дуня сбросила доху и повесила на крючок возле двери, Под дохою был еще черный полушубок, точь в точь такой же, как на Катерине. Мамонту Петровичу вдруг примерещилось, что перед ним в полумраке не Дуня, а Катерина. Что он так уставился? дрогнула Дуня, машинально расстегивая пуговки полушубка. Наверное, ему что-то сказали про меня. А что, если в таятах схватили? Но даже сама себе не отважилась назвать имя человека, которого окрестила последним агарышем судьбы Гавриила Иннокентича у Хоздвигова. Полушубок кинула на лавку. Мамонт Петрович, как столб, возвышался посередине избы. И та же отчужденность в усталом лице. Что он знает? Почему он так страшно молчит? «Подогреть самовар?» — тихо спросила Дуня. «Не надо». Мамонт Петрович оглянулся по избе, подошел к катке, ковшика не было, и Дуня подала ему кружку, зачерпнул из катки воды и выпил разом. «В горнице постель, — Мамонт Петрович, — так же тихо сказала Дуня, и, взяв плошку со стола, прошла в горницу, слышала, как по половицам скрипнули ронтовые сапоги офицерские и поставила плошку на стол. Мамонт Петрович молча снял попаху, положил на табуретку, Затем шашку, хрустящие ремни с парабеллумом в кобуре, генеральскую шинель на красной подкладке, достал из кармана шинели трофейный английский портсигар, вынул японскую сигаретку и медленно прикурил от спички. Дуня до того оробела перед молчащим мамонтом, что не знала, привечать ли его, бежать ли от него без оглядки, взялась разбирать постель. Это была ее постель, одеяло из верблюжьей шерсти, две пуховые подушки в давно нестиранных наволочках, пуховая перина. Докурив сигаретку, Мамонт Петрович также молча перенес оружие на пол возле кросин, отстегнул шпоры, разулся и, сложив сапоги голенищемой вместе, положил на шашку и парабелу. Дуня догадалась, что он устраивается спать на полу и оружие под голову. «Правду говорил Гавря, Нам никогда не будет доверия от этих красных. Никогда. Им век будут мерещиться наши миллионы, которых мы сами в глаза не видели. Век будут подозревать, что у него за бляха. Орден может. А разве у красных есть ордена? Они же кресты и медали офицерам забивали в грудь, а в погоны в звездочки вколачивали гвозди. Боженька!» Как мне страшно. Завтра меня возьмут или сегодня. Хоть бы скорее все развязалось, если схватили Гаврю в таятях. И сразу же вскипела ненависть к этим красным, и в бессильной ярости тут же притихла. Мамонт Петрович лег на пол на затоптанные половики в своем френче и в казачьих диагоналевых брюках, укрылся шинелью. Его длинные ноги вытянулись до двери. Он все время думал, как и что сказать Дуне, но подходящих слов не было, как будто он растерял их в пойме Молтата. Молчание стало тяжелым и давящим. Дуня примостилась на край деревянной кровати, не смея взглянуть на мамонта Петровича.